6 сентября отправился и государь на смотр войск, собранных в Чугуеве и Белой Церкви, а оттуда в Варшаву, через Москву, куда за несколько дней прежде выехали и оба младшие его сына. Наконец, 10 числа уехала императрица. Все лето говорили о том, что ей необходимо провести осень в климате более благорастворенном, нежели тот, который господствует в окрестностях Петербурга. А как ехать в чужие края при тогдашних политических обстоятельствах не представлялось еще удобным супруге русского императора, то выбор местности для осеннего ее пребывания колебался между Крымом и Варшавой. Но в Крыму свирепствовали губительные лихорадки, и кроме того, самый переезд туда осенью принадлежал к числу геркулесовских подвигов. Итак, всеведущий мант решил ехать в Варшаву или, лучше сказать, в Лович, так как местоположение лазенского дворца он признал слишком низменным и оттого нездоровым. Государь для переезда в Москву воспользовался частью, приводившейся уже тогда к окончанию железной дороги, Он доехал по ней сперва до Чудовской станции и, пересев потом опять в вагон у Вышнего Волочка, оставил рельсы в деревне Кольцовой за Тверью. Весь путь в Москву с этими пересадками потребовал 32,5 часа. И ровно через трое суток от выезда государя из Петербурга был уже от него фельдъегерь из Москвы. На время отсутствия из Петербурга государя и цесаревича опять была возобновлена правительственная комиссия в том же составе и на том же основании, как в 1849 году. Но как спустя несколько дней потом возвратился в Петербург великий князь Константин Николаевич, то и он был назначен членом комиссии. При отвозе на железную дорогу, только что принятой из мастерской государевой коляски, в ней, недалее как на Анечковом мосту, переломилась задняя ось. По докладу о том, государь велел посадить каретных мастеров фрибелиусов, отца и сына, на гауптвахту. Первого, как хозяина заведения, на два дня, а последнего, как заведовавшего работами, на восемь дней. Потом, при разговоре об этом, обершталмейстер барон Фредерикс рассказал мне любопытную вещь. Экипажи, как государя, так и цесаревича, издавна уже изготавливались в мастерской Фребелиуса. В прежнее время он брал за дорожную коляску 2000 рублей, но за несколько лет перед тем у одной точно так же переломилась ось, и государь, Точно так же велел посадить каретника на гауптвахту. При следующей поездке коляска стоила уже 3,5 тысячи рублей. Проводя осень 1850 года в Царском селе, я почти ежедневно ездил оттуда в Петербург по железной дороге с великим князем Константином Николаевичем жившим в это время в доставшемся ему по наследству после Михаила Палча Павловске. И тут, среди других разговоров, я нередко слышал рассказы о настоящем и минувшем из внутренней или домашней жизни царской фамилии. Говоря о том, что он и супруга его предпочитают в Павловске Константиновский дворец Большому, уже и потому, что первый не так велик, Великий князь прибавлял, «Мы привыкли к тесноте еще с детства. В Александрии Саша жил в конюшне, младшие братья на гауптвахте, а я почти в подвале. Вообще по образу полученного нами воспитания нам не приучаться к лишениям». В другой раз зашла речь о письмах. «Я, — сказал великий князь, — храню все письма от кого-либо, и когда-либо мною полученные. Но зато и сам удостоился такой же чести от батюшки. Он сохраняет все полученные от меня письма во время венгерской кампании и не раз говорил и даже писал мне, что только из них получал прямую и верную идею о ходе дел, которые не могли дать ему официальные донесения. А знаете ли, кстати, что у нас в семействе заведено всегда целовать обоюдные письма. И я и братья, когда получаем письма от государя или от императрицы, непременно их целуем, а они наши, как будто бы мы сами друг с другом целовались».